Мы остановились у кромки воды. Ступеньки уходили в мутную глубину, и сложно было точно сказать, по колено здесь или по грудь. Дозиметра у нас при себе не оказалось, но я был уверен, жижа фонит. Интересно, волжская вода или грунтовая? Коридор на этом этаже был широченный, потолок высокий, сводчатый, с лепниной, подвешенными сегментами трухлявых труб и ржавыми гирляндами люстр. Умели, однако, штабные вояки в прошлом веке подготовить для себя комфортные могилки на случай экстренной эвакуации. С размахом мыслили. Слева анфилада комнат терялась во тьме, а справа на матовой поверхности воды дрожали тусклые блики. Значит, источник света не так далеко. Я осторожно приблизился к краю стены, уперся свободной ладонью в стойку перил и выглянул за угол. Быстро сфотографировал взглядом коридор и убрал голову обратно. Вакса стоял, прижавшись спиной к штукатурке возле развилки. Как он умудряется держаться на десяти сантиметровом карнизе? Ходячее чудо эквилибристики. Из правого крыла торчали швеллеры, куски арматуры, гнилая изоляция. А из левого, по хорошо подсвеченной воде, Плыли каскадами волны, явно пускаемые наропольцами. Но проблема состояла в том, что перед Ваксой был перекресток. И перебраться через него по диагонали, не спрыгнув в воду, пацан не мог ни теоретически, ни практически. План нападения трещал по швам. Но я слишком хорошо знал Ваксу, и знание меня пугало. Этот балбес временами превращался из вертлявого ужа, в упертого осла, достигающего своих целей не плутовством, а лобовым прорывом, не оглядываясь ни на что. Оставалось надеяться, что он не натворит глупостей, потому что исправить их уже не сможет никто из нас. Сердце ухало в груди, ритмично отсчитывая секунды. Рука Евы ткнулась в мою ладонь, и я машинально сжал пальцы. Вот бы угадать, она волнуется за успех нашего дела в целом или за пацана в частности? Время шло. Голоса стихли, зато всплески стали громче, а прыгучие цветы на стенах ярче. Отзывать Ваксу обратно было поздно и бесполезно, поэтому мозг просто автоматически прикидывал варианты развития событий, и все они, как назло, заканчивались трагедией. Бульк — тишина. Короткий бульк взвел внутреннюю пружину до отказа. Согласно логике, он мог родиться от чего угодно, но я вдруг за гривком почувствовал — граната. Хотелось заорать Ваксе — ложись, прыгай, уходи, делай что-нибудь! Но голосовые связки онемели. Зато у Ваксы, как выяснилось, с артикуляцией все было в полном порядке. привет чебуреки не скучаете задорный вопль пацана разорвал тугое безмолвие катакомб как натянутую тряпку в лоскуты замершие звуки казалось только и ждали сигнала они посыпались со всех сторон градом забарабанили по перепонкам держи его хрясть стреляй д ну ка поймай жаба Из-за угла вылетел целый фонтан-брызг. Ева оттянула меня назад, что-то бормоча в самое ухо, но я не разобрал слов. В коридоре раздался металлический ляск, да такой громкий, что я подумал, граната уже взорвалась. Но нет, она рванула секундой позже. «Ах ты, щенок!» Этот возглас Ирипио поставил длинное многоточие после сумбурной чехарды. И мир на мгновение померк. цветы стерлись, стены сдвинулись, по вискам словно бы вдарили два кузнечных молота. Следующее мгновение, справа обрушился целый водопад. Ева оступилась и чуть не выронила прикрываемый рукавом фонарик. Высвободившийся луч метнулся в потолок, бросая косую тень через весь коридор. Брызги осыпались, спустив по воде сотни кругов. Вот и все. Главное, чтобы балбес не додумался нырнуть в воду. Гидродинамический удар и в самом лучшем случае контузия. В худшем — повреждение сосудов и внутренних органов. Я выхватил у Евы фонарик и бросился вперед, задрав руки повыше. Глубина — по пояс. Но вода такая холодная, что сначала чудится, будто ноги окатили кипятком. Градусов 7-10, не выше. Стараясь не брызгать и водя фонариком из стороны в сторону, я выбрался на середину. «Егор!» Из темноты завала торчали швеллеры и арматура. Вдалеке луч отражался от белесой стены с черным квадратом дверного проема. С забрызганного бордюра стекали вертлявые ручейки. В том месте, где стоял Вакса, стена была иссечена осколками. «Егор!» — вновь позвал я, раздвигая туловищем воду. «Егор!» Где же он мог укрыться? «Отзовись же, засранец!» — беспомощно сказал я, останавливаясь на перекрестке. Возле стены копошилось что-то живое, но, посвятив туда, я убедился, что это один из Наропольцев. Спутанные волосы закрывали лицо, из разодранной в клочья химзы сочилась кровь. «Балдиз...» Стонал он, ни шиша не соображая после контузии. «Наргиз! Балдиз!» Выстрелом я прервал страдания неудачника. Гильза отлетела в воду. От грохота снова зазвенело в ушах. Больше движения в воде не было. Сзади подошла Ева, держа кугуары в вытянутых руках. «Нашел мальчика?» — спросила она. Я покачал головой, чувствуя, как сердце сбивается с ритма. Внезапно стало очень жутко и одиноко, как тогда, в лесу, где я потерялся и заблудился среди сосен. Страхи детства вернулись, помноженные на опыт взрослого человека. Одиночество — это ведь вовсе не когда ты один. Это когда тебя никто не ждет. «Неужели я не мальчик?» — донесся из-за швеллеров обиженный голос. «Растолкуй ты ей, а?» Меня как током ударило. Я развернулся на сто восемьдесят градусов и высветил завал, моля судьбу, чтобы голос оказался настоящим, а не почудился. Взгляд уперся в кусок чугунной ванной, едва различимой за нагромождением хлама. «Егор, ты здесь?» Из-за эмалированного бортика появилась довольная физиономия. Респиратор Вакса потерял, и щербатая улыбка светилась в темноте на манер путевого светофора. — Вылезай, сапер! — вздыхая, наконец, полной грудью, сказал я. — Лихо ты их приложил! — Картонки ищи! — посоветовал Вакса, выбираясь из ванной и одергивая свою потрепанную жилетку. — Сивый их в руках держал! — А ключи? — тут же спросила Ева. — «Так я не понял», — прищурился Вакса. «Я мальчик?» «Нет-нет», — заверила она его. матерый барана барано-семенитель, как договаривались». «Ключами они уже открыли ворота», — объяснил пацан, тыча пальцем в дальний конец ответвления, где ковырялись наропольцы. «Там». «Мы, внимательно всматриваясь в колышущуюся муть и держа стволы наготове, пошли в указанном направлении». Пол здесь повышался под углом, и уровень воды, соответственно, становился ниже. Это несказанно радовало, потому что ноги уже почти околели, и суставы еле гнулись. В нескольких местах я заметил кровавые пятна и темные ошметки, но предпочел на них не смотреть. Кажется, кроме того Наропольца, которого я добил, выживших не осталось. Все-таки взрыв боевой гранаты в каменной кишке – убойная штуковина. Ответвление заканчивалось заколоченным тупиком. Несколько досок были отодраны, и за ними виднелись тяжелые створки. Сталь здесь лишь покрылась слоем грязи и копоти, но не заржавела. Наверное, на ворота в свое время нанесли антикоррозийку. На площадке валялись инструменты и россыпь запаянных в полиэтилен картонок. Перфокарты, судя по всему, уцелели. Ева собрала их и бережно сложила в контейнер аптечки. Я посветил влаз между отколупанными досками и обнаружил два ключа, вставленных в замочные скважины по разные стороны от ворот. — Видимо, запорный механизм срабатывает, только если повернуть оба ключа одновременно, — поделился я догадкой. — Хитро придумано. Одному не открыть. — Да, так и есть, — кивнула Ева. — За воротами должен быть спуск в систему туннелей. по ка Я направил луч на темную щель между отодвинутой левой створкой и застопоренной правой. Ева бочком протиснулась внутрь, жестом попросила свет. Я передал ей фонарь, и на какое-то время мы с Ваксой остались в темноте. «Цел?» — спросил я. «Ага. Правда, оглох чутка. Это пройдет». Всплеск заставил меня содрогнуться. «Разве пацан стоит в этой стороне?» Мне казалось, что голос его исходил вовсе не оттуда. В воде вновь хлюпнула. «Егор?» Ответа не последовало. Зато послышалась возня. Я открыл был рот, чтобы еще раз позвать Ваксу, но получил неожиданно сильный толчок в грудь и, потеряв равновесие, полетел назад. Ева показалась из щели, но я всем весом навалился на нее, вдавливая обратно. Луч фонарика лишь единожды чиркнул по коридору, выхватив из темноты вымазанную в крови рожу Эрипио, ослепительно яркое лезвие ножа и выступившую от напряжения жилку на лбу ваксы. Пацан изо всех сил тянул створку на себя, отделяя нас с Евой от взбешенного предводителя, сумевшего выжить при взрыве гранаты. — Пока, Ливчик, счастливчик! Сорвалось с окровавленных губ ваксы, прежде чем ворота с лязгом закрылись. Я иступленно шарахнул в гермодверь пистолетом. дэн Отбросив бесполезный стечкин, я попробовал сунуть пальцы между створками, но тщетно, они вплотную прилегали друг к другу. Ногти, ломаясь, лишь скребанули по гладкому металлу. Я вырвал у застывшей рядом Евы фонарь и бросился искать задвижки, выключатели, рубильники, рычаги, что угодно, лишь бы открыть проклятые ворота. Вот они, две замочные скважины, но ключи, они были по ту сторону, там, за створками. А здесь застыла пустота, равнодушная к моим метаниям. Я кромсал тьму лучом фонарика, словно обезумевший хирург, Но она тут же вновь срасталась в бесформенный комок, как флуктуация, как чужеродный организм. Даже шрамов не оставалось. Вокруг серели холодные стены. Тонны бетона, кирпича, земли, щебня, смолы, штукатурки, нетерпящие эмоции, безмолвные, отягощенные грузом времени. В них можно было долбить бесконечно долго. Не помню точно, сколько я долбил, но когда Ева сумела наконец оттащить мое обессилившее тело от ворот, костяшки были содраны в кровь. Прерывисто дыша я упал на колени, сорвал надоевшую полумаску респиратора и закрыл голову руками. Из глаз потекли стылые, как весь этот проклятый мир, слезы. А ненавистная сволочь, без спросу поселившаяся в моих потрохах, ликовала. Голод получил очередную жертву, еще более страшную, чем можно было себе вообразить. Сволотаты, солитер души, тварь ненасытная. Я беззвучно плакал, упершись теменем в сталь. И теперь уже не имело смысла ждать, ведь запорный механизм ворот сделан хитро, В одиночку его не открыть, ни врагу, ни другу.